10 декабря. Вот и пришла зима. Вообще-то говоря, мороз уже давно пощипывал лицо и руки. Я давно надел зимнее пальто и шапку-ушанку, которые потом ещё целых 5 дней пахли нафталином. На снега всё не было. А зима без снега это, по-моему, не зима. И вдруг позавчера утром я увидел, что наши подоконники заросли белым мхом, улицы побледнели. Деревья стали седыми, кружились мохнатые звездочки. И хоть в воздухе потеплело, я сказал, пришла, наконец, моя любимая зимушка-зима. Толя Буланчиков, а за ним и все ребята решили, что нужно провести какое-нибудь оригинальное зимнее мероприятие. Такое, какого еще не было ни в одном классе. Все стали поглядывать на меня. Вот наказание. Люди ко всему привыкают. У нас привыкли, что я всегда что-нибудь придумываю. Но ведь это же мне загадочный ТСБ подсказывал. Я надеялся, что он и теперь что-нибудь да подскажет. Я прибегал в школу раньше всех, бросался к парте, но она была пуста-пустёшенька. Только один раз валялся кусок засохшей булки с маслом и колбасой. Кто-то из второй смены не доел свой завтрак. А записок никаких не было. Я снова стал размышлять. Ну что бы мне мог посоветовать в таком положении этот самый ТСБ? Что? Все ребята с надеждой смотрели на меня, и от этого я уж вовсе ничего не мог сообразить. По 10 раз в день залезал я на свой заветный подоконник, даже по есенится за ныл. Я поглаживал её, и наша умная Наташа Мазурина сказала, что я от сидений на холодном камне наживу себе очень неприятную болезнь радикулит. которой вот уже двадцать пять лет страдает ее бабушка. Так я жертвовал своим здоровьем ради общего дела. Но никакие оригинальные зимние мероприятия не лезли мне в голову. — Ты просто не хочешь подумать как следует, — ворчал Толя Буланчиков. — Если бы ты по-настоящему так, знаешь, по-молодецки захотел, то уж давно бы что-нибудь изобрел. — Ох и чудак этот Буланчиков. Неужели он думает, что мне охота перед всем коллективом подрывать свой высокий авторитет? Но если ничего не придумывается, виноват я, что ли? А может, я просто привык уже к помощи ТСБ и отвык думать собственной головой? Может быть. Но ведь в этом я тоже не виноват. Мучения мои завершились сегодня утром. Я снова забрался на подоконник, и вдруг меня осенило. А может, и не нужно вовсе никаких оригинальных мероприятий? Снег у нас есть? Есть. «Лёд есть? Есть! Коньки есть? Есть! И лыжи есть! И санки тоже! Вот и будем ходить на лыжах, бегать на коньках, кататься на санках, да ещё сражаться в снежки! А оригинальных мероприятий совсем и не надо!» «Я же говорил, если захочешь, всё будет в порядке!» — воскрикнул Толя Буланчиков. «Захотел и придумал! Кто брат ищет, тот всегда найдёт!» И все меня поздравляли с моей оригинальной идеей о том, Что не нужно нам никаких оригинальных идей. Вот как оно получилось.